согласования трейдинга с индивидуальностью Одна из самых глубоких идей о рынках, с которыми я когда-либо сталкивался, появилась в статье Линды Рашки. Она советовала начинающим трейдерам сосредоточиваться на одной-двух проверенных рыночных моделях и просто торговать по ним. Если вы будете хорошо готовиться, одних этих моделей должно быть достаточно, чтобы обеспечить вам приличный уровень жизни. Выбор моделей будет зависеть от вашего подхода к рынкам, который, в частности, будет формироваться на основе вашей индивидуальности и с учетом ваших финансовых целей. Проведя вместе с Линдой опрос ряда обычных трейдеров, я вынес два впечатления о торговле и индивидуальности. Впечатление первое. Многие трейдеры, жалующиеся на эмоциональные проблемы, возникающие у них на рынках, испытывают трудности, потому что их торговля недостаточно структурирована. Под этим я подразумеваю, что они не определили тщательно модели, используемые для входа на рынок и ухода с него, и часто не имеют формальных механизмов управления капиталом. Я отнюдь не считаю, что все трейдеры должны торговать, используя механические системы, но должен сказать, что большинство попавших в беду трейдеров, с которыми я сталкивался, выиграли бы, если бы тщательнее соблюдали правила. Лучшие из известных мне фирм, обучающих трейдеров, включая фирму Линде, ограничиваются небольшой группой проверенных моделей торговли. В дальнейшем эти фирмы придерживаются своих методов. Когда у трейдеров отсутствует такая структура и дисциплина, им очень трудно привить себе уверенность. Их сделки особенно уязвимы для влияния эмоций и случайных тяжелых убытков. Правила же надежно помогают трейдерам не отрываться от действительности. Впечатление второе. Многие трейдеры, жалующиеся на эмоциональные проблемы, возникающие у них на рынках, испытывают трудности, потому что не смогли подобрать стиль торговли, соответствующий их индивидуальности. Терпимость к риску частично является переменной чертой характера. Когда трейдеры с низкой терпимостью к риску продлевают свое пребывание на рынке, они становятся особенно уязвимыми для больших проседаний, характерных для долгосрочной торговли. Точно так же трейдеру с визуальным интуитивным стилем обучения может оказаться трудно придерживаться механической системы торговли. Многие трейдеры, которых я опрашивал или интервьюировал, имеют методы или системы, которые хотели бы использовать, но не задают себе трудного вопроса, подходят ли эти методы или системы именно для них. Как психотерапевт я привык замечать мельчайшие маркеры в своих взаимодействиях с людьми. Неудивительно, что лучше всего мне торгуется, когда я использую этот навык. Когда пытался торговать в других стилях, особенно механически, результаты были плохими. Я просто не могу торговать чем-то, чего не чувствую и не воспринимаю непосредственно. Наоборот, мой хороший друг и успешный трейдер Генри Карстенс является гением по части создания торговых систем, и я почти уверен, что он с большим трудом торговал бы в произвольной манере. Дело не в том, какой подход к торговле лучше. Скорее, важно найти соответствие между трейдером и торговлей. Я почти уверен, что индивидуальность некоторых людей просто не подходит для трейдинга. Не все обладают смесью гибкости и аналитических навыков, необходимой для принятия решений. Аналогичным образом, не все обладают необходимой эмоциональной зрелостью и самодисциплиной, чтобы стать успешным трейдером так же, как не все обладают навыками, необходимыми, чтобы стать одним из лучших в мире баскетболистов или хирургов. Судя по ограниченным данным, собранным нами с Линдой, торговля будет для вас тяжелым сражением, если вы вообще склонны к сильным отрицательным эмоциям, страху, депрессии, гневу, и склонны быть импульсивным, плохо дисциплинированным и не особенно добросовестным в повседневной жизни. Правда, бывает и так, что эмоционально неустойчивые, недисциплинированные трейдеры делают состояние на рынках. Должен сказать, однако, что те из них, кого я знаю, не сохранили свои состояния. Все до единого успешные трейдеры, которых я наблюдал, были людьми методичными и чрезвычайно организованными. Думаю, что внимательное чтение книги Джека Швагера «Магия рынка» поддержит это заключение. Методы и правила различных трейдеров отличаются. Некоторые являются скальперами, другие торгуют на колебаниях, одни более произвольны, другие более механистичны. У всех, однако, есть планы и методы, которые они нашли и исчерпывающе изучили, довели до совершенства и осуществляют неукоснительно. Эти планы и методы стали следствием дальнейшего развития их индивидуальностей, включивших в себя те уникальные методы, которыми трейдеры обрабатывают информацию, и справляются с риском и неопределённостью. На переднем крае. Совершенствование торгового мастерства. Обзор научных исследований убеждает меня, что наибольший прогресс в психологии трейдинга будет достигнут не в психотерапии, а в сфере познания. Недавние открытия в области когнитивной неврологии говорят о том, что познание, как эмоциональное изменение, при надлежащих условиях, может быть ускорено. Это имеет большое значение для обучения и развития трейдеров. Исследовавшие неявное обучение Артур Ребер и Аксель Клеерманс указывают, что люди приобретают такие сложные навыки, как устная речь, прежде чем становятся способны выразить словами правила устной речи. Их знание является подразумеваемым или неявным и находится на уровне ниже явной вербализации. Ряд интересных экспериментов, в которых использовалась искусственная грамматика, последовательности букв, объединенные наборами правил, указывает, что такое неявное обучение отнюдь не необычно. Представим, что я изобрел искусственную грамматику по модели UFMAG. Я буду показывать участникам эксперимента эти пять букв одну за другой. Каждый раз, когда покажу букву U, она будет сопровождаться буквой F. Каждый раз, когда покажу A, следующий будет G и так далее. Довольно просто создавать грамматики разные сложности, изменяя количество букв и правила, регулирующие порядок появления букв. Суть эксперимента в том, что подопытным не сообщают правила грамматики. Сначала на этапе накопления им показывают последовательности букв, выстроенных грамматически верно или неверно, то есть следующих или не следующих правилам. Затем на этапе тестирования Участников просят определить, правильно ли грамматически сформированы представленные последовательности букв. Подопытных поправляют, когда они понимают последовательность неверно, но им не сообщают, почему они были неправы. Затем быстро переходят к следующему пункту. Это повторяется много-много раз. Со временем участники начинают очень ловко определять грамматическую корректность последовательности букв. Они, по всей видимости, понимают модель, лежащую в основе грамматики. Если, однако, попросить участников объяснить причины, позволяющие им определять грамматическую правильность последовательностей, они не могут выразить эти правила словами. Более того, часто настаивают, что модели были случайны и что они просто хорошо угадывали. Их знания неявное в том смысле, что они знают нечто, но не обязательно знают, что они это знают. В своей книге «Неявное обучение и подразумеваемое знание» «Implicit learning and tacit knowledge» Артур Ребер указал, что подопытные способны изучать очень сложную грамматику даже в условиях помех. Например, в одной серии исследований участников попросили предсказать появление события, вспышки света. Появление события в любом опыте N, однако, зависело от того, что происходило во время опыта NJ, где Джей в различных опытах могла изменяться от единицы и до семи. Удивительно, но через некоторое время участники смогли предсказывать появление события, основываясь на том, что случилось много опытов назад, и снова не будучи в состоянии объяснить словами обоснование своих предсказаний. Кроме того, когда был добавлен элемент «помех» на этапе накопления, в котором некий меняющийся процент элементов, представленных участникам, был получен случайным набором, неявное обучение продолжало происходить. Очевидно, что участники исследования неявного обучения запоминают сложные модели. Модели слишком сложные, отмечает Ребер, чтобы их можно было освоить за один день. В одном исследовании участники учились предсказывать уровень производства сахарного завода, исходя из основного правила. Производство равняется 2W минус сумма P и N, где W — количество рабочих завода π — объём продукции, выпущенной во время предыдущего опыта, а n — фактор помех. Ребер утверждал, что знание, приобретённое неявно, влияет на результаты, которые можно объяснять сознательным знанием. Какова природа этого подразумеваемого знания? Факты свидетельствуют, что участники исследований неявного обучения приобретают знания статистических закономерностей в данных. Ребер отмечал, что если события И1 и И2 происходят с вероятностью 0,8 и 0,2 соответственно, то предположение участников в отношении вероятности происхождения событий со временем приблизится к 0,8 и 0,2. Это не значит, что участники когда-либо поймут истинные правила грамматики или производства сахара. Скорее, они выстраивают неявные представления о вероятности событий, предопределяемых этими правилами. Путь к неявному обучению обеспечивают большое количество опытов, как правило, до тысячи и более, быстрая и точная обратная связь, высокая степень внимания и концентрации со стороны участников. Если, например, участников во время опытов по неявному обучению будут отвлекать другими задачами, то качество и количество знаний значительно понизится. Клейриманс предположил, что люди во время этих исследований обрабатывают информацию во многом так же, как обрабатывает данные нейронная сеть. Они устанавливают связи между событиями, основываясь на статистических закономерностях. Когда эти связи становятся достаточно сильны, они достигают порога понимания и становятся явными. Следовательно, знания людей существуют в континууме от полностью неявного до полностью явного со множеством промежуточных градаций. Это создаёт условия для потенциальных конфликтов между знаниями людей, их вербальным явным пониманием и их чувствами. Именно это Ребер установил в своих исследованиях. Когда участникам сообщают правила, лежащие в основе опытов, или когда их просят найти правила, и правила эти относительно просты, то явное мышление, похоже, улучшает результаты в экспериментах по неявному обучению. Но когда правила настолько сложны, что участники не могут разобраться в них сами, то попытки найти явные правила фактически ухудшают результаты. Получается, что неявное кодирование информации в этих исследованиях относительно независимо от привычных явных процессов обучения. Обобщая эти исследования в книге «Неявное обучение и подразумеваемое знание», Ребер приходит к выводу, что участники могут научиться использовать в полностью нерефлексивной манере сложные структурные отношения в представленных данных. Думаю, что трейдеры приобретают мастерство на рынках примерно таким же образом. Они погружаются в сложные шумящие раздражители данной рынка и постепенно накапливают информацию о закономерностях среди этих раздражителей. Достигнув очень глубокого погружения, задолго до того, как они смогут выразить словами свои знания о рынках, трейдеры приобретают ощущение того, когда рынки могут вырасти, а когда упасть. И только потом, когда модели осваиваются до автоматизма, их удается выразить словами и сформулировать в виде явных правил и систем торговли. Если это действительно так, то ключом к развитию торгового мастерства может быть степень погружения при подходе к рынкам. В течение многих лет, день за днем наблюдая за рынками и тщательно изучая размещенные сделки, трейдеры могут усваивать правила рынков так же, как дети усваивают правила устной речи. Насколько трейдеры относятся к трейдингу как к своей второй работе и или недостаточно погружаются в модели рынков в реальном времени, настолько же страдает эффективность их обучения. Отсутствие погружения может также помочь объяснить, почему так много людей пробуют заниматься трейдингом и почему столь немногим фактически удается зарабатывать этим себе на жизнь. Все очень просто. Новички не могут дотерпеть до конца обучения. Если неявное изучение поведенческих моделей рынка требует тысяч опытов, как это было с участниками исследований Ребера и Клейроманса, то нужно быть очень преданным делу учеником и, вероятно, с кучей денег в карманах, чтобы пережить неизбежное огорчение периода обучения. Кроме того, трейдеры не всегда торгуют с частотой достаточной, чтобы приобрести опыт, необходимый для усвоения моделей рынка. Если трейдер размещает только два ордера в день, Ему потребуется более двух лет торговли, чтобы достигнуть количества опытов, проведённых в исследовании неявного обучения. Однако и этого может быть недостаточно, чтобы приобрести все нужные неявные знания. Опыты в типичном исследовании неявного обучения расположены очень близко, чтобы воспрепятствовать вмешательству явных мыслей и эмоций. У трейдера, который торгует только два раза в день, будет огромное количество возможностей для такого вмешательства. Было бы удивительно, если бы так сильно отдалённые друг от друга опыты смогли собрать знания, необходимые для экспертного понимания рынка. Большинство трейдеров могут быть не в состоянии постичь закономерности рынка не из-за своих эмоциональных трудностей или пораженческих тенденций, а просто из-за недостаточного присутствия на рынках. Неявное значение исследования неявного обучения. Эту цепь рассуждений можно довести до ее логического конца. Если неявное обучение объясняет, откуда берется торговое мастерство, то лучшие примеры неявного знания можно, видимо, найти у трейдеров, которые погружены в торговлю, то есть часто проводят обучающие опыты. Это, конечно же, биржевые трейдеры, скальперы и другие, очень часто торгующие профессионалы. Наблюдая за рынками день за днем... Минута за минутой и проводя десятки, если не сотни сделок каждый день, биржевой трейдер является естественным объектом для изучения в области неявного обучения. Интересно, что среди трейдеров, опрошенных Линдой Рашке и мною, несколько имели опыт работы в операционном зале биржи или занимались сверхвысокочастотной торговлей. Нам было видно, что эти трейдеры применяли методы, отличавшиеся от используемых другими. При принятии решений они менее полагались на сложные исследования и намного чаще ссылались на «инстинкт», когда открывали и закрывали сделки. Успешные трейдеры в этой группе действовали, руководствуясь правилами, но правила эти были относительно простой эвристикой, помогавшей ограничивать убытки и управлять общей деятельностью. Например, один из трейдеров автоматически выходил из позиции, как только она перемещалась против него всего на несколько тиков. Эта стратегия заставляла его весьма часто открывать и закрывать позиции, увеличивая число полученных им обучающих опытов. Такое правило помогало уменьшать убытки этого трейдера, когда он ошибался в отношении рынка. Но, по его мнению, выходил он на рынок, руководствуясь совершенно другими правилами. Он развил в себе чувство моментума рынка, интуитивно воспринимал поведение сильных и слабых игроков и соотношение спроса и предложения. Его знания были неявными, в том смысле, что, хотя он знал достаточно, чтобы иметь успех на бирже, но не мог устно объяснить свои знания, чтобы его слушатели могли копировать его подход. Переходя от таких скальперов к торгующим часто, но не так лихорадочно трейдерам, таким как Линда, мы выясним, что значительная часть знания рынка и принятия рыночных решений является явной. Линда действительно выражает словами многие из своих правил торговли и каждый день иллюстрирует их примерами для членов ее торгового чата. Это совсем не означает, однако, что все ее знания отражены в ее правилах. Она не открывает сделку каждый раз, когда появляется вербализированная модель. Скорее, неявно чувствует, когда эти модели могут принести прибыль, а когда нет. Ее торговля сильно регулируется правилами, но она не механическая. Неявное знание играет важную роль, помогая ей применять свои торговые правила. Тот, кто просто прочитает правила Линды и механически применит их, вряд ли получит ее торговые результаты. Без сомнения, причина этого в том, что Линда провела много лет день за днем погруженной в рынки и частые сделки. Перейдем дальше по временной шкале к трейдерам на колебаниях и среднесрочным трейдерам которые торгуют только один-два раза в неделю, а то и в месяц. Совершенно очевидно, что опыт обучения у них появляется слишком нечасто и со слишком большим интервалом, чтобы происходило неявное обучение. Если трейдер не найдет каких-то других путей получения опыта неявного обучения, прилежно, интенсивно изучая графики, исторические данные рынка и так далее, то неявных знаний следует ожидать немного. Поэтому можно предположить, что успешные долгосрочные трейдеры гораздо больше используют явные правила и системы для обоснования своих входов и выходов. Хорошие примеры такой, основанной на правилах долгосрочной торговли, содержатся в Stock Traders Olmanac Йелла Хёрша и в онлайн-инвестинг Джона Маркмана. Йелл сосредоточивается на сезонных закономерностях общего рынка, таких как тенденция рынка к более сильному позитиву в конце и начале года по сравнению с серединой. Джон идентифицирует типовые портфели, основываясь на таких критериях фильтрования, как моментум и рост. Другие портфели Маркмана построены на сезонных колебаниях среди отдельных акций и секторов. Используя извлекаемые из таких исследований правила, как помощь при принятии решений, долгосрочные трейдеры, не развившие в себе неявного понимания рынков, могут все же получить некоторые преимущества конце концов, если догадки трейдера не содержат неявной информации, имеет большой смысл устранить эти догадки из процессов принятия решений. Если я прав, предполагая, что таймфрейм трейдера играет существенную роль в определении относительной важности неявного интуитивного знания в торговле против явного знания, то психологические методы, рассмотренные в предыдущих главах, приобретают иное значение. Методы, позволяющие максимизировать внимание, ослабить навязчивые эмоциональные и когнитивные реакции и повысить чувствительность к личным и рыночным маркерам, будут особенно полезны для скальпера. Ведь всё, что нужно знать скальперу, чтобы провести успешную сделку, уже присутствует в его опыте. Наибольший успех принесут те психологические вмешательства, которые удалят помехи этому неявному знанию. У долгосрочных трейдеров есть намного больше, чем у скальперов, времени, чтобы обдумывать свои позиции и отделять личные модели от других аспектов своей жизни. Они, скорее всего, выиграют от методов, которые подрывают проблемные модели за счет перехода к новым состояниям и привязки моделей решения к определенным режимам восприятия. Кроме того, долгосрочный трейдер, полагающийся больше на явные правила, чем на неявные знания, получат выгоду от погружения в формальные исследования и от более четкого формулирования и привязки правил торговли. Неудачи в торговле будут преследовать долгосрочных трейдеров, пытающихся торговать интуитивно и скальперов, пытающихся чрезмерно анализировать свою торговлю. Долгосрочному трейдеру не хватает неявного знания для интуитивной торговли из-за недостаточного опыта обучения. В результате он может совершить ошибку, пытаясь извлечь сигнал из помех. Скальпер, наоборот, нуждается в прямом доступе к своему неявному знанию и не может позволить себе пересмотреть то, что уже известно. Погрязший в анализе скальпер напоминает питчера, слишком долго размышляющего о подаче и нацеливающего мяч, вместо того, чтобы бросить его по наитию. Вмешательство явных процессов может мешать естественной неявной деятельности. Действительно ли некоторые люди лучше обучаются неявным, чем явным образом? Действительно ли сложные неустойчивые рынки лучше поддаются неявному изучению, чем попыткам описать их явными формулировками? В исследовательской литературе еще много оставшихся без ответа вопросов. Вполне возможно, что разные люди обладают разными возможностями по части обработки информации, и что рынки обладают различными по силе сигналами и помехами. Нахождение правильного баланса между когнитивным стилем, стилем торговли и торговыми инструментами может играть решающую роль в определении удачи или неудачи торговли.